3. Узнав о случившемся и задержании Патрика, как виновного в убийстве своей жены, Роза решила лично поговорить с ним. Она незамедлительно направилась в темницу. В расположении замка их было несколько. Патрика доставили в одну из них. Здание располагалось на улице. Именно там провела свою первую ночь в здешних краях Диана». Проходя по улице, Роза чувствовала напряженную атмосферу, которой раньше в этих краях не было. Она улыбнулась от этой мысли, сама того не ожидая от себя. В темнице было очень холодно. Камеры с узниками находились в самом подвале, куда нужно было спуститься вниз по ступенькам. «Госпожа, чем могу помочь вам?» «Хотела бы поговорить с Патриком. Приказ Ричарда – никого к нему не пускать». Без колебаний ответил стражник. «Извините, ты, видимо, не понял. Я его жена, и я имею полное право входить в любое помещение этого замка, так и за пределами его». «Роза, ничего не хочу слышать. Отойди и позволь мне пройти». «Ричард об этом не узнает?» «Нет, я тебе обещаю». Стражник был вынужден подчиниться. Это решение далось ему с трудом, судя по его недовольному выражению лица. «У вас есть десять минут», — сказал стражник и пропустил ее. «Хорошо», — кивнула Роза и прошла в коридор. Патрик сидел на полу, прижавшись головой к холодной стене. Услышав приближающиеся шаги, он встрепенулся. «Неужели его казнят сегодня?» Когда он увидел, кто на самом деле к нему пришел, ему стало легче. «Роза, что ты здесь делаешь?» «Здравствуй, Патрик», — ответила женщина и подошла ближе к решетке. «Пришла с тобой поговорить». «Тебя Ричард послал?» «Нет, он ничего не знает. Я пришла в тайне от всех». «Вот как», — удивился Патрик. «Хорошо. Признаюсь, рад тебя видеть». Слышал, твоя болезнь отступила. Поздравляю. Благодарю. Улыбнулась женщина, поправляя свои перчатки на руках. Полагаю, ты знаешь, почему я здесь. Он поднял свое лицо и посмотрел на нее. Да, ты виновен в убийстве Патриции, сам пришел с повинной. Это произошло случайно. Я лишь пытался забрать у нее кинжал, которым она убила Елену. Я хочу, чтобы ты в подробностях мне рассказал все, что случилось. «Роза, прости, я не хочу», — ответил Патрик и закрыл лицо рукой. «Мне тяжело. Я понимаю. Но мне нужно знать, что на самом деле произошло. Пожалуйста, найди в себе силы». Патриция пошла прогуляться. Я как чувствовал, что-то должно было произойти. На поляне, недалеко от общины, она встретилась с Еленой. Как я понял, у них завязался разговор, не очень дружеский. Сама же помнишь, они были врагами. Ты видел, что между ними произошло? Нет. Я пришел, когда тело Елены лежало на земле. Она была вся в крови. Я кинулся к своей жене. Пойми, я лишь пытался отобрать у нее оружие. Я не хотел, чтобы так все получилось. Он резко ударил кулаком по прутьям решетки. Дальше. После того, как все случилось, я побежал в замок обо всем рассказать Ричарду. У меня руки были в крови. Но я ни о чем не думал. Когда я все рассказал, мы вернулись на то место. Елена каким-то чудным образом пропала. На ее месте лежала Патриция. Вот и все. Ты не прятал ее тело? Нет, конечно. Я бы не успел этого сделать. Говорю, я сразу побежал обо всем рассказать Ричарду. «Но эта сука не могла просто взять и испариться бесследно», — возмутилась Роза. «Я тоже не понимаю, куда она пропала. Патриция ударила ей в грудь, скорее всего, несколько раз. Она потеряла много крови и была без сознания. Ладно, в любом случае ничего не изменить. Но знаешь, Патрик, я хочу помочь тебе». «Каким образом?» «Сбежать отсюда» прошептала женщина и чуть улыбнулась. Патрик поднял свои красные глаза и устремил растерянный взгляд на нее. «Но как?» «У меня есть план. Неужели ты готова пойти против своего мужа и осмелиться противоречить его приказу?» недоумевал мужчина. «Именно так. Готова, да. Видишь ли...» Если Елена действительно мертва, но куда-то исчезла, то сейчас Ричард подавлен. Он никак не ожидает удар в спину от последнего близкого человека, который у него остался на этом свете. Роза, я тебя не узнаю. Неужели ты стала такой жестокой? Я помнил тебя совсем другой. Время оно все расставило на свои места. Той прежней розы, милой и доброй простой женщины, больше нет. Когда в твоем, ныне светлом сердце, поселился такой холод? В тот самый момент, когда в сердце у моего мужа появилась Елена. Я слишком долго жила в несчастье, терпела унижение и его измену. А когда я заболела, она усмехнулась. Готова спорить, это работа Елены. Она была колдунья, и я это знала. Я дала себе обещание, что вылечусь и отомщу им обоим. — Я думал, ты давно простила Елену и Ричарда. Ведь... Простить — Простить? — крикнула Роза. — Нет. На протяжении многих лет я вынашивала план мести. И поэтому, когда у меня появился шанс вбить последний гвоздь в крышку гроба Ричарда, я этим воспользуюсь. Сделать максимально больно этим людям — это то, ради чего я жила все эти годы. «И какой у тебя план?» «Хороший. Но сначала освободим тебя». Роза рассказала Патрику, что ему нужно делать, и вскоре покинула темницу. Проходя мимо стражника, она остановилась. «Спустись вниз. Кажется, у нас назревают проблемы». «О чем вы говорите, госпожа? Все в порядке?» Со мной да, но не с нашим узником. Когда я была у него, он вел себя очень странно. Сначала резко ударился головой о решетку, затем разбил кулаки. Сказал, что не хочет казни и сведет счеты с жизнью этой ночью. И я сочла необходимым предупредить тебя. «Вот же черт!» — крикнул стражник и бегом побежал в темницу. Нельзя было допустить, чтобы с Патриком что-то случилось. Когда он спустился и открыл дверь, то обнаружил его тело на полу. На прутьях решетки была кровь. Руки, как и говорила Роза, тоже были в крови. Стражник наклонился, чтобы проверить пульс, и в этот самый момент злобная ухмылка появилась на лице у Патрика, когда он открыл глаза. Мужчина растерялся и уже хотел достать оружие, но Патрик его опередил. Он крепко сжал рукой его шею и, поднявшись, ударил его затылком об железную дверь. Через несколько секунд стражник упал на пол с рассеченной до крови головой. «Ну вот и все», — прошептал Патрик, достав ключи от камеры и, выйдя из нее, закрыл стражника. «Надеюсь, ты его не убил?» — поинтересовалась Роза. «Нет, просто он без сознания. Что теперь?» «Ты свободен» уходи как можно дальше отсюда». «Спасибо тебе», — поблагодарил ее Патрик и, не став тратить время на разговоры, покинул темницу. Роза была довольна конечным результатом своего коварного плана, а точнее одного из них. На другой нужно было время, несмотря на то, что сейчас была важна каждая минута.